«Черт возьми! Стрелка продолжает ползти вверх, давление увеличивается». Когда начало повышаться давление, с беспокойством спросил Кундин. «Примерно час назад. Первые тридцать минут нарастание было едва заметно, потом оно стало быстро увеличиваться, а теперь, видите, уже двести десять при одинаковой температуре. Я понижаю напряжение тока, решительно закончилась и славина.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 Словно правильный шахматный узор, были разбросаны легкие площадки с темнеющими квадратами дверей для выхода, для выхода в пространство между щитов и размываемой впереди горной породы. Там, со стороны породы, к щиту, словно каркас плоского зонтика, прикрепилась сложная, но правильная сеть шлангов и бранспойтов с россыпью ярких ламп. Из устремленных вперед черных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 С минуты на минуту надо было ожидать, что под его возрастающим давлением щит двинется назад. Прибежала на помощь вызванная из поселка следующая смена операторов. Кондин, очевидно пришедший в себя, по телефону отдал приказание Курилину прислать к щиту батарею сверл и холодильных машин. Бригада Арсенева на веренице электрокаров везла к щиту толстый черный шланг.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 По ту сторону его прозрачной стены мелькали перелетающие тени черных шлангов и торчащих вперед бранспойтов, тускло сверкали вырывающиеся из них теперь уже рубиновые струи воды, сейчас же пропадавшие в густой пелене кровавого тумана. Искалатор, извиваясь, нес выше и выше лавровые кундины. Где-то внизу видны были все уменьшающиеся фигурки людей.